11 золотокрылая ослепленные на мгновение сиянием золота птицы притихли а потом загалдели все разом золото это золотая птица это реинкарнация ддзеья ддзеья переродилась как в легенде среди птичьего наследия была и легенда о перерождении ддзеья Птицы верили, что однажды дзинья вернется в этот мир, отверзая золотые крылья, и тогда начнется славная эра певчих птиц. Церемония отверзания крыл призвана была отыскать новую дзинья. но за тысячи лет существования Желтой горы и населявших ее кланов золотокрылая не появлялась. Была у этой легенды и другая версия, будто бы новая дзинья принесет птицам не благо, а бедствие. Старики поговаривали, что некое пророчество, точного содержания которого уже никто не помнил, якобы гласило о том, что возрождение Цзинья — дурной знак, будто бы ее рождение знаменует кончину горы певчих птиц. Но все предпочитали считать это слухами, которые хищные птицы распустили намеренно, чтобы опорочить золотокрылую. Глава Цзинь возрадовался. «Моя наследница — золотая птица!» «Кто еще мог родиться в гнезде Феникса?» «Не стоит называть себя Фениксом, когда ты всего лишь фазан, но кто бы сказал о том вслух?» Госпожа Цзи стиснула пальцами собственный локоть, ногти вонзились в кожу до крови. Ее пачерица — золотая птица? Это что, шутка какая-то?» Госпожа Цзи не отрывала взгляда от золотых крыльев. У диких куриц крылья были никчемные, не созданные для полета, но у этого цыпленка крылья развитые, словно она в любой момент могла взмахнуть ими и взлететь. Госпожа Цзи почувствовала досаду и зависть, но лицо ее не изменилось, оставаясь по-прежнему доброжелательным. — Поздравляю, глава Цзинь! — первой сказала она с малым поклоном. Птицы опомнились от первого потрясения и тоже начали поздравлять главу клана фазанов. Глава Цзинь напыжился, выкатил грудь колесом и воскликнул. «Моя дочь, перерожденная Цзинья, кто ещё достоин наследовать гору певчих птиц, как не златокрылая?» Все птицы принялись поддакивать ему, одна только старая кукушка неодобрительно трясла седой головой. Кукушки, как известно, обладают даром прорицания и могут предсказывать дурные вести особенно хорошо. «Что это ты, тетушка кукушка головой качаешь?» Заметив это, спросил кто-то из стоявших рядом. «Дурное предзнаменование», — сказала тетушка кукушка «Золотокрылые появляются не к добру. Гора падет. Услышавшие это закатили глаза — тётушка-кукушка всегда предвещала какие-то неудачи, а «гора падет было ее излюбленной фразой, которую она повторяла изо дня в день. Но ни одно из ее пророчеств доселе не сбылось, потому птицы считали старуху помешанной и снисходительно игнорировали. Глава Цзинь тоже расслышал это и нахмурился, но госпожа Цзи сейчас же вмешалась. «Что ты такое говоришь, тетушка кукушка Глупым курицам лучше помолчать, отрезала старуха. Лицо госпожи Ци покрылось пятнами, но не спорить же с сумасшедшей. Поэтому она натянула улыбку и сказала: "Тётушка Кукушка перегрелась на солнце. Кто-нибудь отведите ее в тенек и налейте чаю". "Гора падет! визгливо перебила ее старуха. "У меня было видение, что золотые крылья всех нас погубят. Спасайтесь, покиньте гору, пока не поздно!" Эх, припекло! Зашептались птицы. Слуги подхватили старуху под локти, но она упиралась и продолжала выкрикивать: Гора падет! Гора падет! Когда ее наконец утащили, а птицы успокоились, церемонию продолжили. Глава Цзинь велел дочери расправить крылья, чтобы все их увидели. Для цыпленка, у которого, как говорится, еще пух не сошел, они были невероятно развиты, совсем как у взрослой птицы все это подметили. «Дзинья!» — скандировали птицы. «Новая дзинья!» После церемонии и по такому случаю устроили настоящий пир. Глава цзинь ходил и хвастался каждой встречной птицы. Госпожа цзи ходила следом за ним и следила, чтобы он не пил слишком много. Птицы наперебой поздравляли их с такой выдающейся дочерью. Глава цзинь хохотал и хлопал их по плечам. Госпожа Дзи кисло улыбалась в ответ, все еще с недаемой завистью. А Цинь, в одно мгновение превратившись из пеструшки в златокрылую, не подозревала, как изменится ее жизнь из-за этого.